Во второе. За один календарный год до этих событий. 28 декабря 2048 года. «Петруха, у нас труп. Возможно, криминал». Эта шутка стала уже не смешной лет 50 назад. Мне как раз было примерно 8 Заместитель руководителя по оперативной работе, мастер-инструктор внутреннего тактического агентства, оно же ВТА или же Девятый отдел, при главном разведывательном управлении, полковник Петр Демин, откинулся в кресле и посмотрел на безстука вошедшего в кабинет. Его старый приятель тоже полковник, однако из более мирского ведомства МВД, несмотря на намеренно шутливый тон, выглядел чрезвычайно серьезным, даже испуганным. С неожиданностью для себя отметил Демин. Предчувствуя нехорошее, встал из-за стола, двинувшись навстречу нежданному гостю. «Да, несомненно, он напуган». Крепко пожимая руку своему бывшему сослуживцу и вглядываясь в его глаза, признал мастер-инструктор. «Выпьешь что-нибудь?» – спросил он у гостя. «Конечно. Давай нашего с тобой любимого Семипалатинского. Пропустим по маленькой, да поговорим о разной бытовухе. Как там Ксения? Правнуки, не предвидится!» По-прежнему излишне жизнерадостным тоном выпалил тот Затем плотно сжал губы и прошел к угловому диванчику. Присев и слегка скрипнув обивкой из натуральной кожи, под все более недоумевающим взглядом Демина, полковник МВД Константин Марин положил себе на колени спортивную сумку. «Давай-давай. У меня как раз осталось буквально на пару рюмашек. Для встреч со старым товарищем самое то. А вот Ксюша немного приболела». Растянув губы в улыбке, включился в предложенный тон разговора Дюмин, раритетную бутылку Семипалатинского, они распили еще десять лет назад, тоже в канон Нового года, отмечая его переход в только что созданный девятый отдел ГРУ, призванный обеспечить безопасность страны на пике внедрения научного прогресса в человеческую жизнь. Естественно, Марин, который из студенческих друзей прошел с ним долгий путь службы в органах правопорядка вплоть до зимы 38-го, когда долг развел их по разным ведомствам, забыть об этом просто не мог. Таким образом, старый товарищ с порога обратил его внимание на серьезность приведшего его сюда дела и призвал не болтать лишнего. «Почему?» «Неужели боится чужих ушей в одном из самых строго охраняемых и безопасных зданий столицы?» Расстегнувший свою сумку Марин извлек из нее то, что сразу же убедило Демина в верности его предположения. «Еще как боится!» Бывший сослуживец установил на стол прямоугольный предмет, напоминающий деревянную музыкальную шкатулку. Собственно, внешне это и была музыкальная шкатулка, даже способная проигрывать музыку, сопровождаемую вращениями, скрывающейся под крышкой балерины. Марин открыл шкатулку и, обхватив пальцами фигурку в балетной пачке, провернул ее четырежды против часовой стрелки. Затем шесть раз по часовой и еще три в обратную сторону после чего устало махнул внимательно наблюдающему за его действиями Демину, все это время продолжавшему свой монолог на отвлеченные бытовые темы. тут оборвал свою речь и в три быстрых шага оказался рядом с товарищем. Предмет, искусно замаскированный под музыкальную деревянную шкатулку, на самом деле был тем, что полковнику Демину, по долгу службы видеть приходилось. А вот с применением хитрой машины он столкнулся впервые. Насколько ему было известно, такие прибамбасы числились только на балансе внешней разведки и отделов Комитета госбезопасности, охраняющих непосредственно секретаря. На столике перед ним стоял прибор номерной сборки входящий в крайне ограниченную партию прототипов вседиапазонных глушилок реальности, он же ВГР Морок 4. Выходя в рабочий режим, он создавал в заданном объеме кокон искусственно генерируемой и поддерживаемой реальности, в которой невозможно проникнуть никакими техническими средствами наблюдения и слежки. Более того, реальность менялась даже для человека, находящегося от работающего морока в двух шагах. Для демина, сейчас наблюдавшего прибор в действии, это выглядело так: по кабинету скользнули едва уловимые глазами невесомые синие тени, возникло легкое давление на уши, как при погружении на небольшую глубину. А окружающий мир поблек красками. Что видели незримые наблюдатели, которых опасался активировавший непростой прибор Марин, были ли они вовсе, он не знал. Быть может, на их глазах два старых товарища уже откупорили заветную бутылочку и неспешно предавались воспоминаниям о былых временах. Он не сомневался, если уж Марин притащил навстречу эту вещицу, то он непременно озаботился тем, чтобы скормить ее искусственному интеллекту достаточно информации для генерации достоверной реальности. Петр присел на диванчик рядом с Константином, вновь взглянув в его напряженные, тревожные глаза, и приглашающе кивнул. «Рассказывай». Марин тяжело поддался вперед и, сцепив руки в замок, уперся локтями в колени. Подбородок старого сослуживца мелко дрогнул, и, глядя расширившимися зрачками в гипнотические узоры ковра у своих ног, он монотонно заговорил. Четыре дня назад на парковой площади произошел инцидент. Это территория моего пятого участка. Поэтому я и оказался в курсе. Там как раз проходили народные гуляния в рамках предновогодней программы. Шатры, катания, конкурсы и выступления артистов. Народу, как всегда, немного. Всего несколько десятков. По праздничному распорядку на службу выставлены усиленные патрули, да и камеры кругом. При этом, откуда появился виновник инцидента... Мы выяснить не смогли. Просто из-за центральной ели вышел худой старик в синем кафтане. Постоял, смотря на гуляющих по площади людей, и упал замертво. К нему тут же подбежали очевидцы, да и мои парни были рядом. Вызвали скорую, хотя было очевидно, что тело уже холодное. Все свидетели отмечают, что... Очень холодное. Уже при первичном осмотре стало заметно, что старик был киборгом. Аугментированным, как это принято сейчас называть. Что, впрочем, вовсе не редкость, как ты знаешь. При этих словах Демин непроизвольно посмотрел на свою правую руку, где под имитацией кожного покрова скрывался стальной протез. Марин тем временем продолжал. Первым неладное заметил дежурный врач, приехавший на вызов скорой, сообщил моим парням те сразу начальник участия. Тот парень не глупый, у меня на хорошем счету, распорядился перевести труп не в городской морг, а в служебный, при третьем отделе, и тут же отзвонился мне. Через час я был на месте и сам присутствовал при первичном осмотре трупа старика. И я, и патологоанатом, мягко говоря, были в прострации. Как ты знаешь, уровень киборгизации тела в мире, да и у нас в стране, жестко регламентирован. Разумеется, есть страны, конгломераты корпораций или картелей, где в этом плане вольная вольница. Есть, в конце концов, территории военных конфликтов, где свои правила – Однако в целом рекомендации таковы – не более 38% аугментации тела для гражданского применения и 72% для военных нужд и сотрудников спецподразделений. Многолетняя практика доказала, что киборгизация организма, превышающая 84%, вызывает неподдающийся лечению и контролю, так называемый «синдром эха», он же «цифровое безумие». Я тут на днях проверил по своим каналам. До сих пор нет ни одного подтвержденного случая интеграции мозга напрямую с машиной. Ничто не способно заменить сложную биохимию человеческого тела. Вместе с тем, перенос человеческого сознания в цифровой объем – признан неосуществимым, Вирт копия, снятая с живого существа, копией и остается. Не более чем программа, имитирующая привычки перенесенного и генерирующая псевдодеятельность. Потому нам и остается вычислять эти самые проценты и решать, что можно заменить механизмами, а что замене не подлежит. Так вот, этот труп оказался стопроцентным киборгом. Константину Малк, продолжая бегать дрожащими глазами по извивам рисунка ковра, Демин не проронил ни звука, выжидающе наблюдая за ним. Долгие годы совместной службы приучили их никогда не торопить друг друга. Все, что нужно сказать, будет сказано в любом случае. «Абсолютная машина!» Шумно вздохнув, продолжил Марин. «И это именно киборг, не робот!» После первичного осмотра и начала вскрытия патологоанатом вызвал нашего ведущего протезиста и уже вместе с ним приступил к осмотру головного и спинного мозга. Так вот, там у этого существа... Оказался какой-то невероятно сложный аппарат, увидев который, оба спеца заявили о какой-то секретной разработке. Нейроны, корешки и прочие какие-то там центры. Я особо не вникал. Не успели мы усвоить эту информацию, как явился в сопровождении своих бойцов лично Парфенов. И после подписания документов о неразглашении забрал тело, попутно уничтожив... Все уже собранные материально-цифровые свидетельства по нему. Впервые с начала монолога товарища Петра Демина пробила на эмоции. Щека непроизвольно дернулась, а губы скривились. То, на что оказался неспособен труп-артефакт, с успехом исполнило всего одно упоминание давнего конкурента – генерал Борис Парфенов возглавлял прямого соперника его девятого управления, легендарную «восьмерку». Десять лет назад, когда было основано внутреннее тактическое агентство, восьмой отдел уже готовился отмечать свое столетие. Созданный в военные годы, как наш ответ стремительно разрастающейся пограничной науке, на которую делал ставку монструозный рейх, Восьмерка из архивного посмешища уже к концу 50-х прошлого столетия стала грозной силой, с которой приходилось считаться всем мировым разведывательным службам. Телекинетика, пирокинез, чтение мыслей, гипноз и манипуляции сознанием – лишь малая толика слухов и сплетен, циркулирующих об этом отделе. В реальности же «восьмерка» изучала безграничные возможности человека, не отказывая себе в их стимуляции. Именно генерал Парфенов был жесточайшим противником появления девятого отдела, словно бы созданного ему в пику для развития направления интеграции человека и машины. Лишь прямое распоряжение секретаря, не ставшего игнорировать ведущиеся врагами отчизны разработки в этой области, послужило надежным щитом и оберегом от подковерной борьбы за финансирование. Страна не могла позволить себе уступить лидерство ни в биогенетической отрасли, ни в области роста технологий киборгизации, а несколько успешно проведенных – Пока только исключительно на своей территории операций подтвердили, что решение секретаря абсолютно оправдалось. И вот теперь Парфенов со своими биониками снова вмешивается в дела его службы. Раз уж найденный труп, киборг, то и на изучение он должен был отойти к его ведомству. Какого черта творит, Парфенов? Что это? Вредительство? Подножка сопернику? Или что-то иное? Зачем восьмерке технологии, которые она не способна применять? Или способна? Вдруг бионики смогли объединить паранормальные области и сверхсовременные технологии? Нет, вряд ли. Скорее всего, это какая-то военная секретная разработка. И восьмой отдел выполнил распоряжение просто забрав и передав труп куда следует. Стоп, а вот это уже бред. Старик в синем кафтане? Секретная разработка? Если бы это был двухметровый обнаженный амбал, это было бы логичной мыслью. А тут? Тут все же что-то другое. Через секунду Демин понял, что он чуть было не упустил из внимания. Костя? Тихо позвал он. Марин сипло выдохнул, выпрямился, словно разгибался под многотонным, невидимым грузом и перевел на него свои испуганные, бегающие глаза. Константин Марин – законченный идеалист, фанатичный патриот устава и своей родины. И раз он дал подписку о неразглашении – то никогда не стал бы ее нарушать, в каких бы отношениях он не был со своим старым коллегой. Тем более, что называть их общение дружбой не стал бы ни один из них. «Костя», — повторил Демин, — «договаривай». А вот теперь начинается самое страшное, Петя. Марин снова открыл свою сумку и достал из нее два предмета. Небольшой футлярчик размером со спичечный коробок он положил на стол, а бутылку троянской «Мадеры» откупорил и жадно присосался к горлышку. Шумно выдохнув и прокашлявшись, он заговорил снова. «Вчера ночью я проснулся от того, что кто-то приставил мне пистолет к голове». Демин вздрогнул. Константин кивнул. «Сам понимаешь». «Мой дом, моя крепость. Охрана, наблюдение, закрытый периметр». А он просто вошел и приставил ствол мне к виску. Марин снова сделал большой глоток из бутылки, поморщился и отставил дорогостоящую выпивку на стол. «Ничего с твоего вкуса. Со вчера!» — пожаловался он и вновь начал свой монотонный рассказ. Я лежал, не шевелясь, а он начал рассказывать. Первым делом сказал, что он только хочет поговорить. И моя жена, и дети в безопасности. Велел мне сесть и включить свет. Я первым делом обернулся к жене. Она там лежит, с полуоткрытыми глазами и выражением лица пластиковой куклы. На голове какой-то лобрыч. Дернулся снять его... Но чужак остановил, сказав что-либо так, либо она станет свидетелем. Я не захотел выяснять, что это означает. Рассмотрел, наконец, его. Твоего роста. Одет в какой-то сплошной черно-матовый доспех. Словно гребаный ниндзя. Голос программно изменен. Он начал говорить, и я окаменел. То, что он рассказывал... «Я был уверен, что это известно только двум людям. Тебе и мне. Детали двух наших расследований из начала двадцатых. Те самые. Я сразу же проникся. Он велел явиться к тебе и рассказать все, что знаю о странном тропе. Указал на шкатулку на столе. Я даже не сразу ее заметил. Рассказал, как пользоваться». И обязательно отдать тебе вот этот футляр. Что в нем, я не знаю. После чего снял с головы жены свой обруч. И шагнув в сторону, зарябил как голограмма и исчез. Представляешь? Только вот он был, в шаге от меня, воплоти. Я ощущал его присутствие. Чувствовал запах его брони. Она пахла войной. Ковер, примятый его обувью, Медленно выпрямлял ворс, а на висках жены еще виднелись ямочки от контактных поверхностей обруча. Я дотронулся до нее, и она сразу же проснулась. Ничего не заметила, только обругала за то, что не сплю в такой час. Еще никогда ее ворчание я не слушал с таким наслаждением. я ли дождался обеда. С утра было бы подозрительно. И к тебе... «Сейчас для всех мы с тобой разговариваем о семьях и охоте, на которую ездили в начале 30-х. Марин истерично рассмеялся и, рывком схватив бутылку со стола, припал к горлышку. Затем поднялся, повернул балеринку против часовой стрелки пять раз и, глядя на Демина совершенно трезвыми глазами, произнес «Рад был повидаться петь». Однако дела семейные зовут в дорогу. Я тут понял, что давненько не отдыхал с семьей, а с нашей службой. Каждый день может стать и последним. Бывай. Проводив взглядом вышедшего твердой походкой старого сослуживца, Демин раскрыл футляр, оставленный Мариным на столе. Внутри, на легком облачке кола-геля, покоилась контактная линза. Долгую минуту Петр смотрел на нее, взвешивая возможные риски и моделируя ситуации, как способ устранения отпадает сразу. Он более чем открыто передвигался по городу, и ликвидировать его можно и более простым способом. Привести в негодность, например, введя некий яд или парализатор, или что-то иное, могущее повлиять как угодно, отметается по той же причине остается попыткой взять под контроль. От гипнотического воздействия и ментальных конструктов он, как и любой оперативник ВТА, защищен, что, несомненно, сильно расстраивает пробавляющихся подобными фокусами конкурентов из восьмерки. Техновирусы имеют более широкие возможности и защититься от всех программно невозможно, поэтому можно принять. «Иные меры». Демин прошел к стене и, открыв сейф, извлек из него плоскую пластину, направленные мины. «В одиночестве есть несомненные преимущества в таких ситуациях», – усмехнувшись, подумал Петр. Рано потерявший жену, он так и не женился вновь. Сын погиб в одной из спецопераций. Невестка Карина с внучкой Ксенией в случае его гибели не пропадут. Она сама, как боевой офицер, отлично знает, что такое служба во благо Родины. А Ксюха в свои 12 лет тоже собирается связать свою жизнь с профессией военного. Улыбнувшись при воспоминаниях о своей целеустремленной и самоуверенной внучке, Демин активировал мину, предварительно выставив на ней 20-секундный таймер. Этого гарантированно хватит, чтобы в случае безопасности линзы деактивировать мину. В негативном развитии событий, например, при мгновенной парализации тела, пока техновирус увязнет в защитных конструктах, истекший таймер – помешает возможному взломщику использовать его тело в своих интересах. Демин моргнул и более немедля поднес к глазу контактную линзу. Левая половина мира тут же заполнилась синим светом, и он зажмурился. По бирюзовому полотну побежали белые буквы. 29 декабря 2048 года. В 6 часов утра по универсальному троянскому времени с улицы Вознесения по Тихоновской, Сбруево, Буденновской, через Андроновский мост, по Лунева и Комсомольской, на выезд из города сотрудниками 8 -го отдела ГРУ в колонне из двух рефрижераторов и трех машин сопровождения, будет перевезено тело, о котором вам сообщили. На строчке «Сотрудниками восьмого отдела» Петр нащупал контактный переключатель мины и деактивировал ее. Встроенный в его биопротез левого глаза защитный конструкт просканировал линзу, обнаружив на ней информационное сообщение и протокол саморазложения, активирующийся после того, как линза воспроизведет инфопакет на роговицу получателя. Вполне конкретного получателя стоит отметить. В ином глазу линза сразу бы самоуничтожилась. Тем временем сообщение завершилось напоминанием «Данное сообщение будет уничтожено через пять секунд!» Демин сбросил линзу на палец и отшвырнул ее в сторону. Прозрачный лепесток, не пролетев и метра, рассыпался серой пылью, тут же подхваченной системой вентиляции помещения. Проследив искрящиеся в воздухе пылинки, Петр мысленно отдал одному из имплантов приказ об активации защищенных протоколов и затребовал режим экстренной связи с одним из своих оперативников. «Кудряшов, зайди ко мне, как можно быстрее». Утром следующего дня оперативные сотрудники 9 отдела, он же внутреннее тактическое агентство, или же ВТА, были подняты по тревоге с приказом явиться на место крупной аварии, произошедшей на пересечении Буденовской и Студеной улицы. Их присутствие срочно требовалось на месте как и в случае любого другого события, угрожающего госбезопасности страны. Вот уже 15 лет беспилотные роботизированные автомобили проката повсеместно на территории государства защищены системами безопасности высшей категории, уступающих только применяемым в военных ведомствах. Сохранность своих граждан давно стало неотъемлемым приоритетом любой страны мира, пережившей серию пандемий, техномутаций и биологических атак. Поэтому взлом серверов сети роботакси и одновременный угон шести автомобилей тут же был классифицирован как особо важный, и на место была брошена группа быстрого реагирования ВТА. А позже и подтянуты прочие сотрудники. По горячим следам еще дымящихся протекторов угнанных авто удалось установить следующее. В 8 часов 8 минут утра по времени столицы, имеющему 2 часа разницы с универсальным, троянским временем, произведен контактный взлом сервера роботакси, расположенного по улице Студеной. Взломщик взял под управление шесть автомобилей и погнал их по улице. В это время произошло его обнаружение, и на место выдвинулся боевой отряд. Очевидно, у угонщика сдали нервы, и обрубив связь с машинами, он спешно покинул место взлома. Отследить его дальнейший путь не удалось. Потерявшие внешнее управление автомобили роботакси стали причиной различных столкновений. Три из них незначительно повредили городскую инфраструктуру, а три других протаранили два рефрижератора, как раз следовавших по пересекающейся со студенной улице. По невероятному стечению обстоятельств обошлось без каких-либо человеческих жертв. Уже через 10 секунд после столкновения на месте аварии высадились оперативники ВТА с целью изъятия взломанных автомобилей и их обломков. При осмотре разбитых рефрижераторов, воспрепятствовать которому попытались шестеро сотрудников «Восьмого управления», было обнаружено неопознанное тело «Киборга» с неустановленными модификациями, в том числе и потенциально военного применения, после чего оперативники «Девятки» уже не церемонились. Лица, представившиеся работниками «Восьмерки», были задержаны до выяснения, а опасный груз под ощетинившимся стволами конвоем был доставлен в главный корпус ВТА. Двумя часами позже, лично глава восьмерки, генерал Парфенов, явился вызволять своих подчиненных. По его словам, имело место обычное недопонимание между ведомствами, призванными служить на благо отчизни. Как раз накануне его отделом была обнаружена эта странная находка, и в рамках секретности... Он принял решение как можно скорее передать киборговедомству, которому и полагается изучать подобные явления, а именно ВТА. Ставшие жертвой неудавшегося угона сотрудники восьмерки как раз и занимались доставкой артефакта своим коллегам по оружию. А то, что конвой двигался совсем в другую сторону, так это исключительно для секретности и незаметности транспортировки. Еще раз принеся свои извинения за действия своих нерадивых подчиненных, генерал Парфенов с каменным лицом покинул здание ВТА. А на минус десятом этаже уже вовсю кипела работа по изучению столь загадочного тела, полностью киборгизированного старика.